Первые неудачи и доктор, и адвокат смотрят мрачно и вызывающе, их взгляды сверкают ненавистью и честолюбием, словно искры тлеющего пожара. Когда два товарища по коллежу встречаются через двадцать лет, богатый старается не заметить, не узнать своего бедного однокашника, он страшится той пропасти, которую вырыла между ними судьба. Один пронесся по жизни на резвых конях богатства или на облаках, позвращенных успехом, другой все это время пробродил в безвестности по парижским задворкам, и они наложили на него свой отпечаток. Сколько старых друзей отворачивались при встрече с доктором Пуленом при виде его сюртука и жилета. Теперь легко будет понять, почему доктор Пулен Так хорошо выполнил роль в комедии Лужени Дугов», разыгранной теткой Себо. Люди алчные и честолюбивые издалека видят друг друга. Не обнаружив никаких повреждений у привратницы, поразившись ее прекрасному пульсу, полной свободе движений, и в то же время слыша ее громкие ахи и вздохи, он понял, что она преследует какую-то цель, притворяясь умирающей. Слава о быстром излечении этой вымышленной серьезной болезни не замедлила бы распространиться по всему кварталу, поэтому он нарочно преувеличил якобы происшедшее ущемление грыжи, уверяя, что только захватив болезнь вовремя, ему удалось спасти тетку Сипон. Словом, он приписал привратнице, будто бы необходимые средства, произвел над ней какие-то фантастические манипуляции, которые увенчались, в арсенале чудесных излечений до плена какой-то особый случай применил соответствующие лечение к тетке Сибо и, скромно приписав удачу знаменитому хирургу, назвал себя только его последователем. Вот на что опускаются в Париже начинающие карьеристы. Хороша любая лестница, только бы забраться повыше, но так как все в мире изнашивается, даже самая прочная лестница Начинающие в любой профессии часто испытывают затруднения, не зная, какое дерево пустить на ступеньки для своей лестницы. Попадают такие периоды, когда парижане равнодушны к успеху. Им надоедает воздвигать пьедесталы, они начинают капризничать, как балованные дети, и не хотят больше создавать себе кумиров или, вернее, иногда у парижан, просто нет объектов для увлечения. жила, порождающие таланты, тоже временами иссякает, и тогда бывает, что парижане упрямятся и не желают творить из посредственности гениев и боготворить посредственно. Тетка Сибо, со свойственной ей стремительностью, полетела к доктору и застала его со старухой-матерью за трапезой. Салат из Рапунцеля, самый дешевый из всех салатов, на десерт только кусочек сыра бри, тарелочка с изюмом, винными ягодами, орехами, миндалем и несколькими почти осыпавшимися кисточками винограда, да тарелка с дешевыми яблоками. — Не уходите, матушка, — сказал доктор, удерживая мать за руку. — Это мадам Сибо, о которой я вам уже говорил. — Мое почтение, госпожа Пулян, мое почтение, господин доктор, — сказала тетка Сибо, садясь на стул пододвинутый доктором. — Так это ваша матушка? — — Вы счастливая женщина, сударыня, у вас такой ученый сынок, ведь это же мой спаситель, он меня из могилы вытащил. Вдове Пулян очень понравилась тетка Себо, которая так расхваливала ее сына. — Я пришла к вам, дорогой господин Пулян, потому что бедный господин Понс совсем плох, я хочу поговорить с вами о нем. — Пройдемте в приемную, — сказал доктор Пулян, выразительно посмотрев в сторону служанки. Приемная тетка Себо пустилась в пространное объяснение своих отношений с обоими щелкунчиками, снова повторила еще, приукрасив историю о деньгах, данных взаймы, и описала те огромные услуги, которые вот уже десять лет она оказывает понсу и шмуке. По словам привратницы, выходило, что без ее материнских забот оба старика уже давно были бы на том свете. Она изобразила себя их ангелом-хранителем, Только всего наплела, обильно поливая свое вранье слезами, что даже умирила старушку Пулен. Понимаете, дорогой господин Пулен, сказала она в заключение, мне надо бы знать, какие у господина Понса намерения на мой счет на тот случай,